1924 год. Добрая латеринжанка. Жгли англичане, жгли мою подругу, На площади в Руане жгли ее. Палач мне продал черную кольчугу, Клювастый шлем и мертвое копье. Ты здесь со мной, железная святая,